Внизу, на земле, подходит к концу XX век. На темном шаре, заслонившем звезды, я вижу огни сотен бессонных городов. И даже хочется влиться в возбужденные поющие толпы на улицах Лондона, Кейптауна, Рима, Парижа, Берлина, Мадрида. Да-да, я все их могу охватить одним взглядом. Они словно светлячки на фоне ночной планеты. Линия полуночи рассекает сейчас Европу. В восточной части Средиземного моря мерцает яркая звездочка. Какой-нибудь ликующий увеселительный корабль расписывает небо лучами своих прожекторов. Не нам ли он шлет сигналы? Очень уж ярко и равномерно мигают сейчас прожекторы. Вызову узел связи, выясню, что за корабль, и пошлю радиопривет от нас. Уходит в историю, навсегда исчезает в токе времени, Самое поразительное столетие, какое когда-либо знал мир. Открылось оно покорением воздуха. В середине века отомкнули атом. А конец столетия мы отмечаем переброской мостов в космосе. Последние пять минут я пытался понять, что происходит с Найроби, теперь сообразил, кому строили могучий фейерверк. У нас здесь ракеты с химическим горючим, анахронизм. На Земле они сегодня ночью горят повсюду. Конец века и конец тысячелетия. Что принесут столетия, порядковый номер которых будет начинаться с двойки. Планеты, разумеется, в космосе, всего в миле от меня сейчас поряд корабли первой марсианской экспедиции. Два года я наблюдал, как они постепенно возникают из множества разрозненных частей. Подобно этой космической станции созданные несколько десятилетий назад, людьми вместе с которыми я работал. Десять космических кораблей готовы. Экипажи на борту ждут только последней проверки аппаратуры и стартового сигнала. Прежде чем настанет полдень первого дня нового века, они порвут путы Земли и улетят к неизведанному миру, который может стать вторым приютом человечества. И глядя теперь на небольшой отважный флот, готовый бросить вызов бесконечности, я вспоминаю события сорокалетней давности, дни, когда были запущены первые спутники, и луна еще казалась очень далекой. Вспоминаю также, впрочем, я этого никогда и не забывал, как отец силился удержать меня на земле. Какое только оружие он не пускал в ход, начался насмешки. «Конечно, они это сделают», — говорил он, — «но смысл какой? Кому это нужно? Выходить в космос, когда еще столько не сделанного на Земле? Во всей Солнечной системе нет больше ни одной планеты, на которой мог бы жить человек. Луна — это куча перегоревшего шлака, остальные еще хуже. Мы созданы для жизни на Земле». Уже тогда, мне было лет 18, я мог потягаться с ним в вопросах логики. Помню свой ответ. «Откуда ты можешь знать, где нам назначено жить, папа? Ведь мы почти миллиард лет обитали в море, прежде чем вышли на сушу. Теперь делаем следующий огромный скачок. Я не знаю, куда он нас приведет. Как не знала и первая рыба, выползая на берег и нюхая, чем пахнет воздух». Он не смог меня переспорить и решил испытать приемы потоньше. Без конца рассказывал об опасностях космических путешествий, о том, что всякий, кто по недомыслию связывается с ракетами, сам сокращает себе жизнь. Тогда человек еще побаивался метеоров и космического излучения, они играли роль мифических чудовищ на никем не заполненных небесных картах. Так древние картографы писали «Здесь есть и драконы». Но меня они не пугали, скорее придавали острый привкус опасности моим мечтаниям. Пока я учился в колледже, отец еще не так волновался. Учение только на пользу, какую бы профессию я потом ни избрал, и ему не на что было жаловаться. Правда, иногда он ворчал, видя, сколько денег я трачу на книги и журналы по астронавтике. Учился я хорошо, что, естественно, радовало отца. Возможно, он не задумывался над тем, что успехи в учении помогут мне добиться своего. Весь последний год учебы я избегал говорить о своих планах. Постарался даже внушить дома, теперь-то я жалею об этом, будто оставил мечты о космосе. Ничего не говоря отцу, я подал заявление в Астротех и был принят, как только закончил колледж». Гром грянул, когда в нашем почтовом ящике очутился длинный голубой конверт со штампом Институт технологии астронавтики. Отец обвинил меня в предательстве и неблагодарности. Потом я никак не мог простить ему это, ведь он испортил мне радость от мысли, что меня приняли в самые изысканные почетные учебные заведения, какое знал мир. Каждые каникулы были испытанием. Если бы не мама, я, наверное, наведывался бы домой не чаще одного раза в год. И всякий раз я старался как можно скорее уехать. Мечтал я, отец, смирившись с неизбежным, мало-помалу смягчиться, но этого не произошло. И вот настала минута натянутого, ужасного прощания на космодроме. Дождь, падая со свинцового неба, барабанил по гладкой обшивке корабля который словно рвался поскорее взлететь к немеркнущему солнечному свету, подальше от всех бурь. Я знаю, чего стоило отцу смотреть, как ненавистная машина поглотила его единственного сына. Сегодня я понимаю многое, что было скрыто от меня тогда. Когда мы прощались у корабля, он знал, что нам уже не свидется. И, однако же, упрямая гордость не дала ему произнести единственные слова, которые могли меня удержать. Мне было известно, что отец болен, но он никому не говорил, что болезнь серьезная. Это единственное оружие, которого он не пустил в ход против меня, и я уважаю его за это. Остался бы я, если бы знал. Размышлять о необратимом прошлом еще мне, чем гадать о непредвидимом будущем. Могу только сказать, я рад, что мне не пришлось выбирать. В конце концов, он отпустил меня, сдался в борьбе с моей мечтой, а немного позже и в борьбе со смертью. Итак, я сказал «до свидания» Земле и Отцу, который любил меня, но не умел этого выразить. Он лежит там, внизу, на планете, которую я могу заслонить ладонью, Странно подумать, что из множества миллиардов людей, чья кровь струится и в моих жилах, мне первому выпало оставить родной мир. Новый день занимается над Азией, чуть заметная полоска огня обрамляет восточный край земли. Скоро, как только солнце вынырнет из Тихого океана, полоска обратится в пламенный полукруг, а между тем Европа еще готовится ко сну, не считая гуляк, который встретит рассвет на ногах. А вот, вон там, со стороны флагманского корабля, и транспортная ракета идет за последними посетителями со станции. Вот и послание, которого я ждал. Капитан Стивенс приветствует начальника космической станции. Старт через 90 минут. Он был бы рад принять вас сейчас на борту. «Да, отец, теперь я знаю, что ты чувствовал. Время завершило полный круг». Надеюсь, однако, что я извлек урок из ошибок, которые мы с тобой сделали тогда, много лет назад. Я буду помнить о тебе, прощаясь на флагманском корабле Starfire с твоим внуком, которого ты не дождался.